занятых у очень важного официального лица Корнелиуса Витцина, со временем получившего все свои деньги обратно. Беспроцентную долговую расписку на тысячу гульденов, занятых у Яна Сикса, получившего назад лишь часть своих денег, продав эту расписку со скидкой –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 Одним только именем.